Глава тридцатая. Загадки польского короля Владислава III. Странная гробница на окраине Варны. На выезде из Варны в сторону Софии находится гробница польского короля Владислава III. Вот только в нем нет и похоже никогда не было его останков. Как такое могло произойти? Владислав родился В 1424 году, через 10 лет, совсем мальчиком, стал королем Польши, а в 20 лет погиб. Был убит под Варной в крестовом походе против Османской империи. История очень короткая. Но в связи с ней есть три вопроса, которые ждут своих ответов. Во-первых, где все-таки погребено тело Владислава III? Во-вторых, почему он до сих пор не канонизирован католической церковью, как король, организовавший крестовый поход и принявший смерть на поле боя за веру Христову? В-третьих, почему болгары, порабощенные турками, не помогли крестоносцам в их войне с поработителями? Поищем ответ на эти вопросы в Европе в далеком XIV веке. Владислав объявил крестовый поход на Османскую империю. Балканские историки жалуются, что Западная и Центральная Европа не помогли их странам дать отпор Османской империи. Это не так. Первый крестовый поход во главе с графом Амедеем VI Савойским был предпринят еще в 1366 году, когда он повел 15 кораблей со своим войском из полутора тысяч рыцарей против Османской армии. А в 1395 году король Сигизмунд Люксембургский собрал уже 60 тысяч рыцарей со всей Европы. Однако в решающем сражении на окраине болгарского города Никополя они были разбиты войсками турецкого султана баезида I. В XV веке Западная Европа была не так сильна, и поэтому в создавшейся драматичной обстановке решает проявить себя молодой восточноевропейский лидер польский король Владислав III. Полный его титул поражает нереальной пышностью. Владислав, Божьей милостью король Польши, Венгрии, Далмации, Хорватии, Рашки, Болгарии, Славонии, земли Краковской, Сандомирской, Ленчецкой, Сиратской, Куявии, верховный князь Литовский, Поморский Иерусский и русский и прочая». Конечно, Это был во многом формальный титул, поскольку Болгария, например, к тому времени уже была под гнетом Османской империи. Тогда, в 1443 году, Владислава III поддержал его друг, трансильванский воевода Янош Хуньяди. Он убедил польского короля возглавить новый крестовый поход, чтобы освободить Европу от турок. Владислава III поддержал и папа Евгений IV. В рыцарское войско Владислава III записываются венгры, саксонцы, чехи, литовцы, словаки, румыны. Победоносное начало закончилось поражением. Так в 1443 году молодой король отправляется спасать Европу от турок и отвоевывать Болгарию, властителем которой он формально является. Начало было победоносным. Рыцари берут Ниш. Ирод, Софию и возвращаются зимовать в Венгрию. Победы над небольшими турецкими отрядами воодушевляют крестоносцев. И на следующий год армия Владислава Третьего, получив подкрепление, отправляется через северную Болгарию к Варне. Король уже строит планы, погрузившись там на корабли, дойти до Константинополя. Пробиваясь к Варне, Владислав с тяжелыми боями берет древние болгарские крепости, такие как Шумен, Калиакра, но перед Варной его ждет неприятный сюрприз. Султан Мурат II перебросил через Босфор и привел сюда 55-тысячную турецкую армию. Несмотря на большое численное преимущество турок, король решает принять бой, и 10 ноября 1444 года Его тридцатитысячное войско выстраивается в боевые порядки. Сражение начинается с массированной атаки кавалерии Яна Шахуньяди. Она вместе с венгерскими рыцарями пробивает турецкую линию. В бой вступает пехота. Турки отступают, султан бежит с поля боя. Как и положено главнокомандующему, Владислав III следит с холма за развитием сражения. Увидев отступление турок, молодой король решает лично принять участие в сражении. Решив, что оно уже практически выиграно, Владислав III с отрядом личной охраны из 500 бойцов нападает на отряд янычар. Король хочет взять в плен султана Мурада II и триумфально отвезти его в Ватикан. Однако гвардейский отряд вязнет по пояс в болоте. С яростными криками янычары бросаются в атаку, И убивают короля вместе с его гвардей. Это локальное поражение влияет на ход всего сражения. Турки начинают кровавую сечу, и рыцари погибают один за другим. Румыны и трансильванцы выходят из боя и бегут. Оставшиеся в живых крестоносцы также убегают. Султан Мурат II возвращается на поле боя, и битва заканчивается его победой. Король обезглавлен. Но где его тело? Утверждается, что король Владислав III был обезглавлен, и его голова преподнесена в дар султану. Тот повелел поместить ее на кол и обнести поле битвы. Дальше турецкий султан долгое время держал голову Владислава III в сосуде с медом в качестве военного трофея. Тело монарха так и не было найдено на поле битвы, что стало причиной появления слухов о его богатырских подвигах и чудесном спасении. Так что же произошло с телом короля? Куда оно подевалось? Говорят, что узнав о смерти друга, Хуньяди атаковал яночарский корпус, чтобы забрать тело Владислава. Удалось ли ему это? Немецкий поэт Михаэль Бехайм затрагивает эту тему в своем стихотворении о том, как король Владислав бился с турками, написанном по воспоминаниям Ганса Мегеста, участника той битвы под Варной. Согласно поэме, тело короля положено в старой греческой церкви на окраине Варны. В начале XX века основоположник болгарской археологии Карл Шкорпил организует розыск могилы польского короля, руководствуясь воспоминаниями Мегеста. Он изучает все храмы и курганы поблизости от места битвы, но не находит никаких свидетельств. Гробница Владислава в Варне и его могила в замке Вавель в Кракове оказываются кенотафами, символическими погребениями, которые не содержат останков. Христофор Колумб был сыном выжившего Владислава III. Сенсационную версию чудесного спасения короля Владислава III озвучил Мануэль Росса в своей книге Колумб. Неизвестная история, изданной в 2007 году. По словам Россы, король Владислав III не погиб у Варны, а спасся и скрылся в португальской Мадейре. Поменял имя и женился на местной девушке из богатой семьи. У них появился сын, который позже стал известен как Христофор Колумб открыватель Америки. Правда, из официальной информации о Колумбии известно, что он родился в 1451 году в итальянской Генуе в семье ткача Доминика Колумба. Но Росса утверждает, что завещание Колумба 1498 года, в котором написано, что он родился в Генуе, было фальсифицировано итальянцами после смерти Колумба. Для того, чтобы доказать свои утверждение, Росса считает необходимым сравнить образцы ДНК польских королей с ДНК потомков Колумба. Весть об экзотическом «отце Колумба» вызвала понятный скептицизм в научных кругах и сенсацию в прессе. Крупнейшие мировые СМИ брали интервью у автора. «Дейли Телеграф» отдала целую страницу под материал «Колумб был сыном польского короля». Дейли Мейл окрестил открывателя Америки кшштафом Колумбовичем. Нью-Йорк Дейли Ньюс вынесла на первую полосу заголовок, который можно было бы перевести так: "Мамма Мия, Колумб поляк, а не итальянец". Ватикан не канонизирует Владислава III за его сексуальную ориентацию. Владислав III не канонизирован Ватиканом и по сей день. Это странно, ведь он становится предводителем крестоносцев с личного благословения папы римского Евгения IV и погибает за христианскую Европу. История Ватикана показывает, что из-за меньшей заслуги перед христианством короли, графы, бароны и простые рыцари объявлялись святыми. Выясняется, что попытка причисления короля к лику святых предпринималась ровно сто лет назад в 1918 году. Тогда польская церковь просила папу канонизировать Владислава III. Предложение, однако, внезапно было снято. В чем причина? Святой престол показал польским кардиналам «досье», в кавычках, собранное католическими священниками при дворе и войске Владислава III. Согласно документам католических «стукачей», за несколько дней до битвы коронованная особа предавалась ласкам с юношами в Шуменской крепости. Ватиканские шпионы записали, что даже ночь перед фатальным сражением молодой король провел в объятиях некоего молодого человека. Сегодня Владислав III один из кумиров гей-движения в Польше. Это является одной из причин нездорового интереса к его персоне и преградой для его канонизации Ватиканом. Почему православные болгары не поддержали католических рыцарей? Почему христиане одной конфессии, болгары, не поддержали своих рыцарей-христиан другой конфессии, которые сражались против мусульманских угнетателей? Более того, болгары даже нередко выступали против крестоносцев. Откуда эта черная неблагодарность? Тому есть причины. В летописях записано, что разнородные войска короля Владислава III грабили православные храмы. Зафиксированы и попытки насильственного обращения православного населения в католики. Так что, получается, крестоносцы и сами воспринимались как захватчики. Верно, что король запрещал посягательство на православных, но насколько он мог контролировать свою армию? Кроме того... Молодой король освобождал Болгарию, чтобы вернуть ее в стоило Мы помним, что в его титуле имеется и пункт «По милости Божией, король Болгарии». То есть этот поход еще и завоевательный. Польша уже давно мечтала о выходе к Черному морю. В итоге болгары практически не участвовали в битве под Варной. Об этом свидетельствует и письмо уже не раз упомянутого нами полководца и близкого друга Владислава III Януша Хуньяди к папе Евгению IV 1445 года. В нем Хуньяди оправдывается, что основная причина поражения при Варне — невыполненное обещание некоторых болгарских князей, например, Фружина. Он — наследник последнего болгарского царя Ивана Шишмана — который, будучи в изгнании, пытался вернуть земли своего отца. Письмо Яна Шахуньеди приняли жестко. Венгерский двор отнял у фружаны имение, и тот бежал в Румынию. Как видим, загадок вокруг крестового похода и личности его предводителя, короля Владислава III, много, и вряд ли они когда-нибудь будут разгаданы до конца.